Глава 31. «Господа, приберегите свои вопросы для следующей лекции. Не поднимая глаз, проговорил мужчина, как только мы затворили за собой двери. Мне нужно убегать на совещание». Тонкорукий профессор, победивший сединой, почувствовал наше присутствие, даже не оторвав внимания от бумажек, что ускоренно прятал в портфель. Он бы давно уже скрылся из аудитории вместе с учениками, но завозился с застёжкой и терял терпение. Если прилизанный, организованный человек с отточенными швами на брюках и отглаженным воротничком вообще когда-либо позволял себе терять терпение, простите, мистер Стентон, спугнул его Ричард, но боюсь, что мы не можем ждать следующей лекции. Маленькие глазки тут же оторвались от несносного замка и обсмотрели нежданных гостей, пытаясь воззвать к памяти и узнать черты наших лиц. Сморщенный лоб никак не хотел разглаживаться от того, что Кендрику Стентону было не по силам как застегнуть портфель, так и припомнить двоих человек в своей аудитории, в которой он знал биографию каждой царапины на столе. «Профессор», — важно поправил Ричарда историк, чувствовалось, что история и мания к порядку были у него в крови, а в порядке вещей называть вещи своими именами. «А вы кто будете?» «Я детектив Клейтон», — Ричард подготовленно вытянул ксиву из кармана и поиграл ею перед профессором, после чего кивнул в мою сторону. А это моя помощница мисс Лодердейл. Детектив изумился Стентон причмокивая неожиданный набор букв на губах. Что-то случилось с одним из моих студентов? Мужчина выглядел так, будто сейчас не выдержит собственного веса и плюхнется в профессорский стул, как в яму. Не каждый день в его пинатах появляются такие визитёры, и резвый мозг уже не резвого преподавателя успел напридумывать себе красочных причин этого появления. В каком-то смысле да. Уклончиво согласился Ричард, управляя диалогом, как ему заблагорассудится. «Не понимаю». «Мы пришли поговорить об одном из ваших бывших студентов. Может, припомните такого?» «Мэтью Дэвин». И без того узкое лицо профессора Стентона вытянулось в неестественную фигуру. Он помнил Мэта и разволновался не меньше моего. «Правду говорят, не можешь узнать нужные ответы, если не умеешь задавать нужные вопросы или нужным людям. Мы нашли нужного человека». И он отдаст нам последнюю деталь пазла, чтобы мы наконец собрали картинку целиком. Припоминаю. Запнувшись, пробормотал Стэнтон, словно не веря в реальность происходящего. Для него этот студент давно стал призраком. Он что-то натворил? Скоро может натворить. И нам нужна ваша помощь. Извините, господин Клейтон, детектив. Губы Ричарда дрогнули в победной издевке. Раз уж Кендрик Стэнтон так любил терминологию и так настаивал на обращении профессор, то уж пусть изволит обращаться с должным уважением в ответ. «Да, да, детектив Клейтон. Но я уже сказал, что у меня совещание в другом корпусе. Нет ни одной свободной минутки. Неисправный замок уже не казался таким важным, как неявка на важное заседание и беседа с представителями закона. Профессор засобирался с удвоенным рвением, но в намерение Ричарда не входило отпускать его так просто». В нашем распоряжении минут было ещё меньше. «Я всё понимаю, профессор, но это очень важно. У нас нет возможности ждать, поэтому я попрошу вас задержаться и пропустить совещание». Строгость в голосе детектива взволновала и даже припугнула Кендрика. Он отстал, наконец, от своего портфеля и всё же опустился на стул. Этот мальчишка попал в беду. Он даже и не думал спрашивать, знал наверняка. «Да, и вы можете ему помочь, если ответите на наши вопросы». Стэнтон сверился с часами и решил, что судьба студента, пусть и бывшего, куда важнее скучного сборища в верхах университета. Он поджал губы и кивнул. «Хорошо. Что бы вы хотели знать? Я охотно отошла в тень своего напарника, выбирая позицию слушателя. У Ричарда всё равно выйдет лучше. Профессор Стэнтон, вы ведь были куратором Мэтью на первом и втором курсах?» «Верно, его группу отдали мне на попечение, потому что их предыдущий куратор серьезно заболел и был вынужден уйти в отставку». «И вы хорошо его знали?» — Ричард изогнул бровь. «Не каждый преподаватель вспомнит имя студента через несколько лет». Кендрик скромно поежился, вроде как пожав плечами. «Я всегда помню студентов, которые отличаются от остальных. И чем успел отличиться Мэтью Девин?» О, он был блестящим студентом. Щёлкал, как орешки, не только экономические дисциплины, но и гуманитарные науки. На сухих губах Кендрика заиграла лёгкая улыбка, как бывает, когда мы говорим о тех, кто нас восхищает. Но дело было даже не в его успеваемости. Мэтью – прекрасный человек. Ричард изогнул бровь в мою сторону, спрашивая, не ослышался ли он. Профессор противоречил всему, что мы недавно услышали о нашем подозреваемом. Уловив это витающее между нами недоверие, Стэнтон добавил. «По крайней мере, был им когда-то. Вы ведь пришли не знаниям Мэтью обсудить и не его успехи в учёбе. Я не спросил с самого начала, но раз уж мы ведём эту беседу, уважьте и вы меня». Он требовательно обратился к Ричарду. «Скажите, почему вы так им интересуетесь? Вы сами сказали, что Мэтью был прекрасным человеком. Тут уж я не могла смолчать. Каждый, с кем мы говорили, знал тёмную сторону Мэтью Дэвина». «Но Кендрик Стэнтон помнил о нём лишь хорошее, и мне захотелось раскрыть ему глаза. Но он давно уже больше не хороший человек, и вы сами об этом догадались, раз использовали прошедшее время и раз уж согласились с нами переговорить». «Он что-то натворил, верно?» «Натворил и ещё собирается натворить». Ричард отобрал инициативу из моих рук, пока я не вспыхнула и не наговорила лишнего. «Мы не можем рассказать вам, что именно. Тайна следствия, сами понимаете. Но вы рассказать можете». и ваши показания помогут обличить мистера Девина». Профессор Стентон вздохнул и покачал головой, сетуя на всё и сразу. Безвыходность положения, несправедливость судьбы и вынужденность очернить светлый образ любимого студента. «Вы правы». Я понял, что Мэтью изменился, когда было уже слишком поздно. Его успеваемость резко упала, он стал прогуливать учёбу, хамил преподавателем и сталкивался лбами с сокурсниками. когда я впервые почувствовал неладное, попытался вывести мальчика на разговор, но тот лишь облил меня грязью и посоветовал не совать нос в его жизнь. Обида до сих пор давала о себе знать и сейчас виднелась на каждом сантиметре лица профессора. Я ещё не раз пытался вывести его на разговор, но получал лишь оплеухи, образно говоря. Однажды на моей лекции он громко поспорил с коллегой по группе о каких-то деньгах. Дошло почти до драки, но я вовремя пресёк стычку. С соседом по кампусу Питером у меня тоже было не всё гладко, и тот запросил перевод в другую свободную комнату, лишь бы быть подальше от Мэттью. Декан факультета показал мне его заявление, и причин удовлетворить его просьбу было много. По словам мальчика, Мэтт таскал у него деньги, к нему постоянно наведывалась подозрительная компания, он часто приходил в состояние опьянения и напрашивался на конфликт». Но самой последней каплей стало то, что какая-то шайка знакомых Мэта поджидала Питера в переулке у кампуса. Цитирую: «Они налетели из ниоткуда и стали избивать меня, вымогали деньги в уплату какого-то долга Мэта и угрожали расправой, если один из нас его не погасит». Немудрено, что Кенрикс Теннант славился безупречными знаниями истории. С такой памятью он смог бы пересказать энциклопедию по древнему Риму, повторяя текст слово в слово. «Но для меня должность куратора многое значила, знаете ли», – продолжал он. «Меня заботила судьба этих ребят, особенно тех, кто мог бы многого добиться своим умом и усердием. А Мэтью был одним из самых перспективных студентов факультета, пока не загубил свою репутацию и будущую карьеру». «И почему произошла такая резкая перемена? Люди так просто не меняются, должна быть веская причина послать всё, чего он добился, к чертям». Профессор Стэнтон даже не оскорбился жесткому выговору Ричарда, лишь согласно кивнул. «Причина была, но я не могу утверждать наверняка. Но вы ведь что-то слышали или подозревали?» «Ходили разные слухи. Студенты много болтают и даже не замечают, что их кто-то слышит». Кендрик невесело усмехнулся. «Особенно такие старые сухари, как я». «И что же вы слышали?» «Кто-то поговаривал о наркотиках, кто-то прознал про непростое детство Мэтью». и винил во всём взбунтовавшуюся кровь бросивших его родственников. Но я склоняюсь к другой версии. Она стала почти легендой в наших стенах, и управление долго пыталось разрешить эту проблему, но никак не удавалось свести концы. Маленькие глазки профессора прыгнули на Ричарда. Думаю, Мэтью связался не с теми людьми, и они затащили его в подпольный покерный клуб. «Покерный клуб? Такой версии я уж точно не ожидала». Скорее подумывала о какой-нибудь преступной группировке или наркотиках, но и подумать не могла, что виной всему могут быть азартные игры. «Это всё объясняло», — кивнул сам себе Кендрик. «Ссоры из-за денег, вымогательство у соседа Мэтью, кражи». А ещё он годами тянул деньги из карманов родителей, чем довёл их почти до нищеты. А теперь решил отыграться, но не за покерным столом, а на состоянии моих родителей. «Но как такое возможно?» «Почему выбрал именно нас?» «То есть вы думаете, что Мэтью играл?» переспросил Ричард. «И частенько проигрывал, пока не угодил в финансовую яму. Его подловили на крючок, с которого слезть очень сложно. А есть какие-нибудь доказательства того, что этот подпольный покерный клуб действительно существует?» «Молодой человек». «Ехидство профессора выглядело неуместно, ведь Ричард был не намного младше его самого, хоть и выглядел куда представительнее». «Если бы у преподавательского состава или управления университета были такие доказательства, неужели вы думаете, что мы ничего бы не предприняли? На нашей стороне были лишь слухи. А те, кто мог хоть что-то рассказать, как Мэтью, слишком глубоко погрязли, чтобы выйти сухими из воды. Думаю, ему тоже угрожали, как и его соседу Питеру. Представляете, что бы с ним сделали, если бы прознали просту качество?» Одно дело задолжать деньги, другое — подставить весь их тёмный бизнес под удар. Когда я напрямую спросил у мальчика, участвует ли он в этом, он наорал на меня и сказал, чтобы я не лез. А потом съехал от соседа и взял академический отпуск на целый год. Наверняка скрывался от этих бандитов. Единственная причина, по которой он вообще остался в живых, так это то, что он каким-то образом всегда платил по долгам, Вернее, платили его родители, хотя сами не знали, на что дают деньги любимому сыну. Меня взбудоражил разговор с профессором Стентоном. Хотелось тут же мчаться обратно в Балтимор и выплеснуть всё, что мы узнали прямо Мэтью в лицо. Посмотреть в глаза, так дико похожие на мои, и понаблюдать, как он отреагирует. Это уже не было моё слово против его. У нас на руках целая стопка доказательств, на которые даже отец не сможет махнуть рукой. «Надо скорее ехать обратно». Еле слышно сказала я Ричарду, дрожа от волнения. «Погодите». Ответил он и снова обратился к Кендрику. «Профессор, не могли бы вы изложить всё это ещё раз, но в письменном виде? И засвидетельствовать своей подписью? Думаю, мы ещё вернёмся, чтобы обсудить всё более обстоятельно. Но пока нам нужны ваши показания». «Ладно, я сделаю всё, чтобы помочь Мэтью». Он не медлил ни секунды. Достал чистый листок из портфеля и принялся самозабвенно корябать что-то, даже не подозревая, что мытье уже ничем не поможешь. Он слишком далеко зашел, чтобы рассчитывать на снисходительность. Мою, моих родителей или полиции. Как только мы предоставим эти улики майору Гуверу, он наверняка развернет настоящее расследование. Привлечет больше людей и средств, чтобы выяснить мельчайшие обстоятельства дела. Я отвела Ричарда в сторонку и зашептала. «Этого хватит?» «Мы можем лететь в Балтимор». «Пока да, нам было важно уличить Джонатана Волжи, лжи. Найти доказательства для полномасштабного расследования. Мы их нашли. Остальное сделает полиция. Мы станем что-то делать с этим покерным клубом. Им ведь займутся? Если они втянули Мэтью, то наверняка были и другие. И ещё будут», — согласился Ричард. «Но это уже не наша забота. Нам нужен Мэттью, и мы его достали». «И что теперь?» Я покосилась на профессора, поглощённого своей работой над показаниями. «Вернёмся к самолёту и полетим домой. Когда Гэри предоставит нам результаты экспертизы, я пойду напрямую к Гуверу, и мы прижмём этого ублюдка». Ричард с теплотой посмотрел мне в глаза. «Он не посмеет сделать больно вашей семье. Боюсь, с этим мы опоздали. Он уже это сделал, когда подарил моим родителям ложную надежду. Я опустила взгляд, чтобы Ричард не заметил моей боли. Мы ведь поверили, что Джонатан жив. И я до последнего верила, что он вернулся домой. Дважды терять брата в сто раз тяжелее. Было глупо думать, что от Ричарда может укрыться хоть что-то, даже такое незначительное, как мои эмоции. Не считая занятого профессора, мы единственные наполняли аудиторию своим дыханием, и даже если бы здесь было полно народу, мы бы их даже не заметили. Ричард с нежностью коснулся моей руки. Медленно, словно проверял, горяча ли тарелка, прежде чем за неё хвататься. Боялся, что я обожгу. Но, как бы ни накалилось всё внутри, моя кожа оставалась холодной, и Ричард сжал мои пальцы своими. Он так уже делал, но в этот раз прикосновение обожгло уже меня. Не представляю, что вы чувствуете. И даю вам слово, что, как только мы выкинем этого афериста из вашей жизни, я продолжу искать Джонатана. Пустая трата времени. Я провела пальцем по линии нижних ресниц, смахивая надрывающуюся слезинку. После стольких лет, думаю, его уже нет в живых. А я думаю, что вам нужно продолжать верить. Когда циник говорит о надежде, невольно захочешь поддаться искушению верить в хорошее. В любом случае, даже если так, вы с родителями, наконец, сможете успокоиться. Неведенье хуже правды. «Господа, я готов», — вмешался Кендрик Стэнтон, протягивая бумагу через стол. Ричард пробежал по ней глазами и удовлетворенно кивнул. «Спасибо за помощь. Вы сделали огромное дело». «Скажите». Воскликнул профессор, вскочив за нами следом, когда мы были уже на полпути к выходу. «У Мэтью большие неприятности. Что ему грозит?» Ричард ни секунды не раздумывал над ответом. «Пока что мистер Дэвин сам представляет угрозу. И прежде всего себе. Мы ещё не прощаемся. Так говорят, когда намереваются вернуться. Но возвращаться сюда я больше не стану. Когда Мэтью Дэвин исчезнет из моей жизни...» «Я сотру каждую крупицу воспоминаний о нём».